Глава 82. Нина. Олег задал мне задачу со звездочкой. Серьезно, я не мучила свой мозг с той же напряженностью уже миллион лет. Даже решение насчет Андрея с его настойчивостью казалось мне теперь сущей ерундой, сравнимой с таблицей умножения. А вот то, что вывалил на меня Олег, это гребаные интегралы как минимум. А то еще что-нибудь похлеще из курса высшей математики, который был у меня на первом курсе института и максимально действовал на нервы. Меня шатало то туда, то обратно. Порой я думала, а почему бы и не попробовать? А потом вспоминала все прочитанное про диссоциальное расстройство личности, ужасалась и приходила к выводу, что мне оно не надо. «Серьезно, Нина, тебя два мужика уже искалечили, как могли, зачем тебе третий?» «Живи, как жила, дочку воспитывай. От Олега увольняйся и возвращайся в редакцию. Правда, лучше в другое издательство, наверное. Книжки делай и думать забудь о личной жизни. Не для тебя она, неужели ты еще не поняла? То козлы, то психи попадаются. Хватит, уже успокойся. Лучше вибратор себе купи». Но не получалось успокоиться. Тем более, что однажды, я заметив, как Маша хихикая увлеченно с кем-то переписывается, поинтересовалась кто там на проводе я услышала неожиданный ответ олег к какой олег уточнила я от шока начав заикаться твой писатель мам с улыбкой сказала дочь не отрываясь от телефона а через секунду засмеявшись повернула ко мне экран черт я не удержалась от улыбки потому что на фотографии в позе почеши мне пузо ну что тебе стоит ну почеши а «Развалился бегемот!» «И не где-нибудь, а прямо на рабочем столе Олега, разметав большими пушистыми лапками все его ручки и бумажки!» Подпись к фотографии гласила «Махнатая и наглая колбаса!» «Господи, что же это делается-то, Теперь я понимала, по какой причине Олег вел себя с Машей подобным образом. «Ни один мужчина не стал бы так себя вести!» Нормальный мужчина, который понимает, к чему может привести поощрение чужого ребенка. Маша привязывалась к нему. ну Олег не ее папа, он просто... Да хрен знает, кто он. Мой писатель — самое приличное, что я могла сказать по отношению к подобному его поведению. Думала даже тем же вечером написать Олегу и попросить перестать поощрять Машу, но... Не смогла просить о таком значит дать намек на то что я приняла отрицательное решение а я еще ничего не приняла я до сих пор сомневалась и мой ребенок хихикая над фотографиями с бегемотом добавлял мне сомнений я даже пыталась составить списки плюсы и минусы каждого решения но у меня ничего не получалось потому что на самом деле один и тот же факт можно было рассматривать и как плюс и как минус даже диагноз Бестужева. да да Даже диагноз. Потому что благодаря ему Олег спелся с моей дочерью. И потому что Бестужев, как он сам выразился, сделал выбор. И будет придерживаться этого выбора, учитывая не только свои, но и мои интересы. По крайней мере, пока он в этом заинтересован. Конечно, вопреки тому, что нес Андрей, я не верила, что Олег способен на убийство и не волновалась за свою сохранность. Точнее, не так. Он способен? но не станет делать ничего подобного по той же причине. Выбор. Он выбрал обычную жизнь с ее правилами и ограничениями и живет ею. Если убивает, то исключительно в собственных книгах. Но для того, чтобы принять положительное решение, мне все равно чего-то не хватало. Может, обыкновенной романтики? Хочется же услышать «Я тебя люблю» а не рассудочные рассуждения о будущем. А может, чего-то еще. В конце концов, кто-то там наверху, наверное, решил, что Нина — птица гордая и пока не пнешь, не полетит. И пнул.